1964. Расставание Юрия с Тамарой. 30 августа начальник политотдела «Шехов» подписывает прощальную характеристику Чурбанову. Дисциплинирован, общителен, в обращении с товарищами тактичен, исполнителен, документы оформляет добросовестно, на критические замечания реагирует правильно. 1964. Для Чурбанова год, насколько понимаю, переломный. Он оканчивает заочное отделение философского факультета МГУ и с новеньким дипломом покидает прежнее место службы. Не то, чтобы оно ему было не по нраву. Нет, с коллегами он простился шумно и хорошо. Он уходит из органов в связи с направлением на работу в УК в ЛКСМ, одновременно расставшись с Чурбановой, от которой имеет сына 1963 года рождения, и в подтверждение Тамариных слов завершает цитату документа. С этого времени никаких связей с ними не поддерживает. Так что, видимо, верную информацию старушки у нашего подъезда добывали, во всяком случае, знали не меньше, полагаю, чем в отделе кадров по месту работы улыбчивого инструктора Чурбанова. Впрочем, меня это не удивляет. Имеющий уши да услышит. А работа... Работа в комсомоле тогда была хмельная и развеселая. Приемы, поездки, застолья, маскарад праздных делегаций. Главное – не проколоться. Вскоре компанейский парень коротко сошелся со своим соратником по цыковской работе Игорем Щелоковым, который, как и многие сыновья профессиональных аппаратчиков, с молодых, как говорится, ногтей поставил на комсомол. Подобно Юре, Игорь еще в пажеском корпусе советской номенклатуры институте международных отношений сделал комсовую карьеру, возглавив вузовский комитет в ЛКСМ. Потом, работая в ЦК Комсомола, возглавил отдел, который принято величать международным. Сладкое место. Октябрьский пленум. Переворот. Брежнев занимает место лидера. Хрущев. Добровольно, в кавычках, уходит в отставку. Год переломный не только для Чурбанова, но и для всей страны.